Глава 2. Я прекрасно понимал, что мало чем могу помочь женщине, ведь едва поддерживал собственный организм. Но были у меня в запасе несколько рун, которые хоть и не излечат, но могут на какое-то время остановить развитие болезни, а дальше видно будет. Если удастся продлить жизнь женщине хотя бы на пару-тройку дней, то очень надеюсь, к тому времени я смогу накопить достаточной энергии, чтобы применить руну исцеления. «Что ты делаешь?» — хрипло спросил мужчина, наблюдая за тем, как я вывожу пальцем символы на руке его жены. «Попробую остановить развитие болезни. Ничего не гарантирую, но очень постараюсь», — ответил я, старательно выводя руну чистоты. «Это одна из тех рун, что забирает меньше всего энергии. Но это не значит, что она неэффективна. Руна чистоты помогает избавиться от легких недугов и нейтрализовать слабые яды, а также позволяет организму сопротивляться болезни. Я знал, что мужчина не видит руну в отличие от меня. Для него сейчас я будто просто водил пальцем по ладони его жены. На самом же деле я вырисовывал каждую черточку и изогнутую линию, нанося узор, напоминающий раскрытый цветок. Когда внес последний штрих, В центре руны засияло ядро, от которого во все стороны ринулись тонкие лучи. «Превосходная руна! Жаль, что ее никто не видит, кроме меня!» Как только руна исчезла, выполняя свою миссию, женщина перестала стонать, глубоко вздохнула и открыла глаза. «Олеся!» — воскликнул мужчина и, рыдая, принялся зацеловывать лицо любимой. «Ты жива!» «Что случилось?» — слабым голосом спросила она. «Потом все тебе расскажу», — смеясь сквозь слезы, ответил он и с благодарностью посмотрел на меня. «Спасибо, Степа. Не знаю, что ты сделал, но ты ее спас. Проси у меня все, что хочешь». Я ничего не ответил, потому что в это самое время мое зрение снова изменилось, и я вновь увидел червя. Он сжался и больше не двигался, но никуда не исчез. Болезнь просто затихарилась и они обязаны об этом знать». «Не торопитесь меня благодарить», — ответил я. «Облегчение продлится недолго. Болезнь обязательно вернется». Супруги изменились в лице и переглянулись. «Что же нам делать?» — упавшим голосом спросил Глеб. Так звали мужчину. Степан знал всех в деревне, ведь уже несколько лет живет здесь, поэтому его память мне любезно подсказывала некоторые факты. Я постараюсь помочь, но никаких гарантий не даю. Когда станет хуже, приходи, а я попробую к тому времени хотя бы понять, как действовать. Возможно, я говорил для них загадками, но супруги больше ни о чем не спрашивали. Еще раз поблагодарив меня, мужчина понес жену домой на руках, хотя та порывалась встать на ноги. Проводив их взглядом, окунулся вглубь себя и понял, что теперь точно не смогу нарисовать ни одну руну. Энергии не осталось. Но была у меня одна проверка, которая очень хорошо показывала уровень энергии. Это мое имя, Аскольд. Если я мог полностью изобразить свое имя в виде руны, значит источник полон. Если всего три или четыре знака, значит наполовину пуст. Ну что ж, проверим, сколько во мне энергии. Я изобразил пальцем на своей ладони первый знак стержень, который является основанием, символом несгибаемой воли и мужества. Однако полоса еле заметно вспыхнула и тут же исчезла. Пу-пу, как я и думал, пустой. Я поднялся на старое крыльцо и уже хотел взяться за ручку, но дверь сама открылась. — Где ты шастаешь? — недовольно зыркнул на меня из-под кустистых бровей Ерофей. «Собираться пора!» «Куда собираться?» Не понял я, но лекарь не удостоил меня ответом. Развернувшись, он продолжал обзывать меня безмозглым тупицей, ослом и придурком, а сам вернулся к своим полкам и продолжил укладывать бутылки в деревянный ящик. Я зашел в дом, закрыл дверь и, окунувшись в память Степана, вспомнил, о чем говорил Ерофей. Всю зиму лекарь сокрушался, что в нашем лесогорье люди мало болеют и редко к нему обращаются за помощью. Поэтому денег едва хватает на самое необходимое. Ранней весной он подумывал перебраться в поселение побольше, а потом и вовсе решил, что хорошо было бы жить не где-нибудь, а в самом Иркутске. Степан был против, но не посмел возражать. Он боялся Ерофея как огня и старался предугадывать каждое его желание, чтобы тот не кричал и не бил его. Парнишка так привык преклоняться перед учителем, как лекарь себя называл, что никогда не высказывал своих желаний. Да и не стал бы тот его слушать. При любом удобном случае лекарь напоминал Степану, что парень должен всю жизнь благодарить его за то, что Ерофей взял его к себе, а не оставил одного в доме с мертвыми родителями, которые жили на дальней заимке на берегу реки Лены. «Так и будешь стоять, как истукан?» — вывел меня из раздумий голос лекаря. «Рас кашу спалил, так сбегай к нюрке и выпроси хлеба. Скажи ей, что пока денег нет, потом расплачусь». «Когда потом?» — уточнил я на всякий случай. Ерофей остановился и посмотрел на меня, удивленно приподняв бровь. «Что-то ты слишком разговорчивый стал. Делай, как велю, пока по шее не получил!» — прикрикнул он, схватил со стола деревянную толкушку и запустил в меня. Первая мысль — сжаться и закрыть голову руками, ведь предметы в Степана летали довольно часто. Однако я не Степан, а Аскольд, из рода рунописцев. Я сделал шаг в сторону. Кухонная утварь пролетела мимо и ударилась о стену, от отчего отскочила в сторону и угодила в ведро с водой, в которой набухало топорище. Вода, естественно, брызнула во все стороны, расплескавшись на галоши и сапоги Ерофея. Лекарь, наблюдавший за всем этим, вмиг раскраснелся и, вытаращившись на меня, заорал. — Ты чего, гаденыш, натворил? — Ничего, — пожал я плечами. — Это ты сделал. Тут уж Ерофея понесло. Он быстро подбежал ко мне и начал истерично орать, тряся передо мной кривым пальцем. Вены на его висках вздулись, глаза налились кровью, голос срывался то на виск, то на хрип. Из всей его длинной гневной тирады я узнал, что я тупорылое животное, которое не смеет рта открывать и обязано ему жизнью, что если бы не он, я бы давно сдох, что никому я не нужен, и только он, человек с большим сердцем, растит меня и не доедает делясь своей пищей со мной. Короче, говорил он много и часто бессвязно. Поэтому я просто перестал слушать, окунувшись в воспоминания бывшего владельца тела. Когда умерли родители Степана, мальчику было лет пять или шесть. Что именно с ними произошло, он не знал. Но Ерофей несколько раз говорил, что супруги отравились ядовитыми ягодами. Сам же Степан почти ничего не помнил о тех событиях. Видимо, детский разум решил пожалеть бедные дитя и просто избавил от тяжелых воспоминаний но у меня будет возможность все узнать. Есть одна замечательная руна, которая возвращает давно позабытое Правда, для ее создания нужно много энергии, а я даже не знаю, как мне ее накапливать. В этом теле было все иначе. — Понял меня? — выплюснув всю злобу, спросил Ерофей как раз в то время, когда я вынырнул из чужих воспоминаний. — Понял. — кивнул я, хотя понятия не имел, о чем он. Тогда иди сено лошадям, да и проверь подковы. Дорога длинная, нужно подготовиться. — А как же хлеб? — Вот ведь дурень! — обреченно выдохнул он и покачал головой. — Угораздило же взять в ученики такого бездаря. — Конечно, сначала иди к Нюре за хлебом. Не пухнуть же от голода. ерофей продолжал бурчать, прохаживаясь по дому и решая, что еще может пригодиться в дороге. Я же накинул на плечи плешивый тулуп, который Степан носил уже не первый год, и который достался ему от умершего соседа, и вышел из дома. Была поздняя весна. Теплое солнце ласкало лучами, но от леса шел холод, пробирающий до костей. Даже от легкого ветерка хотелось закрыться и посильнее закутаться. Взрослая женщина, которую Ерофей по-свойски назвал Нюрой, всегда хорошо относилась к Степану, старалась опекать его, угощая вкусной выпечкой, которую пекла для всей своей большой семьи и подшивая его одежду. Степан любил ходить к Нюре в гости и втайне надеялся, что в один прекрасный день она скажет остаться и жить с ними, но этого не происходило. Возможно, потому что у самой Нюры было шестеро детей и еще один род ей не прокормить. Ерофей, зная отношение женщины к приемышу, часто пользовался этим. Вот и теперь отправил к женщине за хлебом, хотя даже не думал ей платить. Он знал, что сердобольная Нюра не оставит парня голодным и обязательно поделится. Я, владея памятью Степана, тоже это понимал, поэтому решил не просто попросить хлеб, а заработать его. Дом Нюра стоял почти посреди деревни, так же, как и все дома, он был сделан из двух срубов с толстенными бревнами. Дом был старый, и один угол провалился в землю, отчего все скривилось. Но семье выбирать не приходилось, ведь старшему ребенку в этом году исполнилось десять, а остальные – погодки. В общем, недостроительство, когда помощники мал-мала меньше. Я поднялся на крыльцо и из-за двери услышал счастливый визг, смех и детскую болтовню. Весело живут, и, что самое главное, дружно. Степан очень любил сюда приходить, но делал это крайне редко. Стеснялся. «Степка, ты чего здесь жмешься?» — раздался голос Нюры, когда я только поднял руку, чтобы постучать. Я оглянулся и увидел дородную, развощекую молодую женщину с добрыми глазами. Я пришел по дому помочь. Может, воды надо принести или дров нарубить? Помощникам мы всегда рады, — улыбнулась она и показала черные руки, запачканные жирной почвой. Вот за огороды взялись. Скоро можно будет сажать, а пока перекапываем, сорняки убираем. Надо бы вдоль грядок лопатой пройтись. Сможешь? Смогу, конечно, — с готовностью ответил я скинул тулуп и, скатившись с крыльца, взялся за лопату, прислоненную к стене. Мы с Нюрой обошли дом и подошли к аккуратным грядкам. Муж Нюры, Николай, стоял неподалеку и, вытирая пот со лба, пил воду из берестяной посуды. «Здорово, Степка!» — приветливо махнул он рукой. «Слышал, вы уезжать собираетесь? Правда, что ли?» «Здравствуйте, дядя Коля!» «Да, собираемся!» Кивнул я, ответив так, как обычно разговаривал Стёпа. Я старался быть, как он, чтобы не навлечь на себя подозрения. «Ясно», — он плеснул остатки воды на свежескопанную землю. «Жаль, конечно. Как же мы без лекаря теперь?» «Вчерась в лавке слышала, что к нам городского фельдшера отправят. С образованием. Ох, не верю я этим образованным. Они, небось, ни про травы ничего не знают, ни про заговоры. Будут везде свой градусник пихать, и всё». Нюра недовольно покачала головой и, наклонившись к земле, начала быстро щипать молодые ростки сорняков. «Поглядим, увидим», — ответил Николай и взялся за лопату. «Ты, Стёпка, там копай, дёрн вдоль грядки убирай, а я здесь пойду тебе навстречу». После того, как с грядками было покончено, помог Николаю натаскать воду из колодца в баню и в дом, вытряхнул ковры, развешанные на перекладинах, и только после этого подошёл к Нюре и, и попросил хлеба. Женщина с готовностью дала круглую буханку свежеиспеченного хлеба и хотела впихнуть тоест с медом, но я отказался. Им нужнее. «Степа, только будь осторожнее!» — шепнула мне Нюра, когда провожала до калитки. «Не выпячивайся, чужим не доверяй и себя береги!» «Ох, и тяжко мне с тобой расставаться, ведь как родной стал!» Женщина всмотрелась в мое лицо, будто пыталась запомнить. Затем крепко обняла и провела рукой по волосам. «Ты еще подрос, совсем взрослый стал. Не позволяй Ерофею с тобой плохо обращаться. Сам знаешь, какой он человек. Хоть и лекарь, а с гнильцой». «Знаю. Прощайте». «Прощай». Она опустила уголки губ, но сдержалась и не заплакала. Пока возвращался до дома, не раз встречался с неодобрительными, угрюмыми взглядами местных. Нюра единственный, кто хорошо ко мне относился. Для остальных же я был просто сиротой, от которого никакого толку, ведь за мной нет семьи, а из имущества только тулуп с чужого плеча, пара залатанных сапог, валенки и лапти. Такого, как Степан, не хотят видеть ни в качестве жениха для дочери, ни в качестве работника ведь я худой, словно щепка. Ерофей внушил всей деревне, что я ни на что не годен, и что только из жалости он меня к себе взял. А способность видеть болезни в виде сущностей считалась каким-то отклонением, ведь Степан не умел лечить, а просто видел что-то необъяснимое и страшное. Хлеб так вкусно пах, что я не удержался и отломил кусок. Ммм, как же это вкусно! Корочка с привкусом жареного зерна приятно захрустела на зубах. Мякоть сладковатая, с едва уловимой кислинкой от закваски. Здешний хлеб был очень похож на тот, который пекли в моем мире, поэтому мысленно я переместился в свой родной дом. Мой род много поколений занимался рунами, создавая новые и совершенствуя старые. С малолетства едва я начал что-то соображать, меня начали учить лучшие мастера. Сначала это были легкие руны, которые заживляли ссадины и мелкие царапины. С каждым годом руны усложнялись, и только к 20 годам я окончил обучение, овладев всеми видами рун, которые использует мой род. Руна погибели была одной из самых сложных и мощных. Ею я овладел только на двадцатом году. Раз за разом я старательно рисовал каждую деталь, чтобы изображать руну в совершенстве. Единственное, что я сделал только однажды, последним штрихом соединил круг, тем самым активировав руну. Именно тогда я умер. Добравшись до дома, пошел в конюшню и увидел двух лошадей. Лошади были старые, дряхлые и такие худые, что все кости можно было пересчитать. Накидав им побольше сена, я не удержался и отломил каждый по куску хлеба. Лошади с благодарностью приняли лакомство и по очереди потерлись носами о мое плечо. От целой буханки осталось только четверть. Ну и ладно, хватит. Убрав кусок хлеба в карман, принялся осматривать подковы. У гнидой лошади с жидкой гривой вообще не было подковы на переднем правом копыте, а у второй, пепельной, Одно копыто воспалилось и опухло. Нужно срочно принимать меры, пока гной из копыта не распространился по всему организму и не убил бедное животное. Я торопливо двинулся к дому. «Дядька!» — именно так Степан называл Ерофея. «Подковы проверил. У одной подковы вообще нет, а у второй...» «Ты хлеб принес?» — сухо спросил лекарь. Он сидел за столом и соскребал с котелка пригоревшую кашу. «Принёс», — кивнул я и продолжил. «Так копыта опухло его бы вскрыть пока...» «Давай сюда хлеб, пока по шее не получил», — угрюмо продолжил он, даже не глянув на меня. Я пожал плечами, вытащил из кармана оставшийся кусок и положил перед ним. «Это всё?» — удивился он. «А где остальное?» «Съел», — ответил я, хотя на самом деле отщипнул лишь краешек на один укус. «Не нравишься ты мне, Степан!» Он поднял на меня взгляд, в котором читалась неприязнь. «Полдня прошло, как ты за хлебом пошел. Распоясался совсем. Даже не знаю, что с тобой делать. Ты, наверное, в ледник захотел?» Ледник — самое суровое из всех наказаний, каким подвергался сироту лекарь. Зимой небольшое помещение, вырытое под землей, заполняли снегом и льдом, чтобы можно было в теплое время года хранить там мясо, рыбу и прочие скоропортящиеся продукты. Лекарь заставлял Степу спускаться в ледник и запирал его там на всю ночь. Ночь в холоде и страхе. Неокрепший юношеский мозг рисовал страшные картины и жуткие видения. Прежний Степа рухнул бы на колени перед учителем и умолял сжалиться над ним клялся бы, что больше никогда не допустит ни малейшей оплошности или ошибки. Однако я вовсе не он. Надо мной так никто не будет издеваться. «За что?» — спокойным голосом спросил я. «Ты еще спрашиваешь?» Ох уж этот удивленный взгляд. Частенько я его сегодня вижу. Похоже, я все же сильно отличаюсь от Степана, ведь не готов сносить побои и унижения. Да, я смело смотрел на него. Я сходил за хлебом, накормил лошадей и проверил подковы. Сделал все, что ты велел. Остолоп! Время уже за полдень. Опять с ребятней гулял, чтобы мне не помогать? Взревел он, не удержавшись. Нет, не гулял. Работой заплатил Нюре за хлеб. Нехорошо врать, что заплатишь, если платить не собираешься. Ты еще учить меня вздумал, полудурок. Скачив со скамьи, Ерофей кинулся ко мне и занес было руку для оплеухи, как вдруг встретился с моим взглядом. Не знаю точно, что он там увидел, но переменился в лице и опустил руку, так и не ударив. «Нечего пялиться на меня! Отведи лошадей к кузнецу! Чертов Морозов продал своих полудохлых лошадей и свалил! С кого теперь деньги на кузнеца брать? Вот же сволочь!» Лекарь вернулся за стол и, продолжая бубнить, снова принялся ковыряться в котелке, откусывая понемногу хлеб. Я же попил воды из бочонка и вышел на улицу. Очень хотелось есть. Но я потерплю. Не признаваться же, что хлеб не сам съел, а лошадям скормил. Чего доброго Ерофей решит всю злость выместить на них, а бедным животным и так несладко сладко живется. Лошадей лекарь купил всего несколько дней назад у проезжего торговца Морозова. Лошади ему достались за полцены, ведь уже доживали свой век. Однако лекарю больше и не надо. По его же признанию, ему бы только до Иркутска добраться. А там он этих лошадей на мясо пустит. Говорят, канина хоть и не так высоко ценится, как телятина, но и на нее есть свой покупатель. Кузница находилась в самом конце деревни поэтому я вывел лошадей из стойла, взял под узцы и повел к кузнецу. Лошади послушно шли рядом, изредка щипая губами ворот моего тулупа, поэтому можно было и не надевать на них сбрую. Пепельная прихрамывала на больную ногу. Если ее не вылечить, то далеко не уйдет. Надеюсь, кузнец более ответственный, нежели лекарь. На больное копыто нельзя прибивать подкову. Только после того, как выздоровеет. Однако я здесь ничего не решал. Если ослушаюсь Ерофея, то ледника не избежать. Я, конечно, мог бы перестать притворяться юношей и показать, на что способен. Но штука в том, что пока я ни на что не способен. Поэтому придется выживать в таких условиях и терпеть нерадивого лекаря. — Куда прешь? Сходи с дороги! — грубо закричал на меня тучный мужик, подъезжая на телеге нагруженные мешками с зерном. Еще кляч своих вывел. Ух, тюхля!» Он взмахнул плетью и хотел ударить меня, но попал по гнедой. Лошадь зафыркала, но лишь понурила голову. Привыкла к побоям, прям как Степан. Но уж тут я стерпеть не смог. Накопилось. Когда в очередной раз плеть со свистом устремилась в мою сторону, я перехватил ее и резко дернул. Тучный мужик чуть не улетел со своего места, а я подошел к нему вплотную, и сказал так, чтобы никто, кроме него, не услышал. следующий раз я эту плетку тебе в глотку запихаю. Уяснил?» Мужик явно не ожидал такого от меня, поэтому сглотнул и кивнул. «Вот и хорошо», — улыбнулся я, закинул плетку в канавку с тухлой водой и продолжил путь. Кузницу увидел издалека. Здание стояло на пригорке, А из его трубы валил густой белый дым. Я привязал лошадей к нарочно прибитой жерди и распахнул тяжелую дверь. В лицо пахнуло жаром и запахом железа. На звук обернулся кузнец — высокий, широкоплечий мужчина с огромными сильными руками, в которых держал поистине громадный молот. — Чего тебе? — сухо спросил он. — Я хотел сказать насчет лошадей но тут мой взгляд изменился, и я невольно замер от увиденного. «Ну, чего молчишь? Говори или проваливай!» — кузнец начал терять терпение. э э кажется, вы скоро умрете», — выдавил я.